Глава двадцать седьмая. Райан опустил глаза. Повисла долгая пауза, напряжённая и неприятная. Затем я заметила, как принц сжал губы. Он всегда так делал, когда было сложно подобрать слова. Ничего, кроме того, что я делал ранее. А именно, заботиться. Я несколько раз похлопала ресницами, не веря происходящему. Может, я слышалась? Ты шутишь? Ты же ранее говорил, что меня хотят казнить. Даже поддерживал эту идею. Контракт, конечно, не даёт этого сделать, но ведь всегда может быть что-то другое. Неверяще крикнула я. Даже на ноги хотелось вскочить. Страх, накопленный за эти годы, вырвался наружу. Собственно, мои страхи и стали реальностью. А Райан ведь явно лгал мне прямо в глаза, потому что его слова попросту не могут быть правдой». Но принц лишь покачал головой. Я тогда не знал, что это ты. И, честно говоря, не могу даже винить, что ты мне об этом не сказала. Я ведь перед заключением контракта тоже многое не говорил. Повисла пауза. «Да и сегодня ты мне спасла жизнь», — добавил принц с тёплой улыбкой на губах. На что я лишь помотала головой. Мой собеседник был спокоен, я же этого спокойствия не разделяла. «Ага». «Не считая того факта, что угроза твоей жизни возникла из-за меня, это за мной пришли», — невесело сказала я. А ещё это был не самый логичный поступок с моей стороны. Я ведь раскрыла себя. И даже сейчас я почему-то чётко понимала, что от Матэй всё назад не поступило бы иначе. Я принц. Угроза есть всегда. Это мелочи. А вот интересные разговоры по ночам и симпатия народа «Коммерческая жилка — совсем другое дело». «Да и вообще, где я найду такую замечательную жену?» — добавил Райан. «Особенно с учетом твоего замечательного характера. Не смогла удержаться от замечания я». «Действительно, у меня прекрасный характер», — сказал принц. «Я вообще очень заботливый, а ты вся дрожишь». Он притянул меня к себе и обнял. Я удивленно смотрела на него». Затем, через мгновение, осознала, зачем он это сделал. От его тела исходило удивительно приятное тепло, и сейчас хотелось закотаться в его объятия, как в тёплое одеяло. И это от нервов. Слабо пискнула я, но не сделала ни малейшей попытки освободиться. Райан не стал комментировать мои слова, лишь начал гладить волосы, а затем и спину. Я вслушивалась в его глубокое дыхание. Звук удивительно успокаивал и расслаблял. Кажется, настолько что у меня пропало безумное желание закатить истерику. Кажется, даже начал возвращаться здравый смысл. «Я никому не скажу, что знаю о твоих способностях. Я знаю, что такое иметь проблемный дар. Ты в безопасности». Но если ты не собираешься ничего делать, то как насчет остальных?» — спросила я, все еще не покидая теплые и уютные объятия. Райан сам не спешил их разжимать. Я удобно устроилась, положив голову ему на грудь, и слушала сердцебиение, удивительно спокойное для данной ситуации. Сейчас его объятия были самым желанным местом в мире, даже несмотря на то, что мы все еще находились в пыльном коридоре с затхлым воздухом. Здесь мы были вдвоем, а все проблемы и тайны где-то далеко, и приходилось делать над собой усилия, чтобы о них говорить. Почему-то не хотелось рушить этот момент, эту сказку, где был человек, который хотел оберегать меня, и защищать. Ведь императорский отряд скорее всего успеет захватить кого-то в плен, а значит, все узнают причину, почему за мной охотились, заметила я. Я понимала, что если бы не контракт с Райаном, меня бы уже давно поймали, и это помогло продержаться так долго. Но я даже не представляла, что будет, если о моих способностях узнают семья принца и советники императора. В конце концов, можно и от родственницы избавиться. Райан улыбнулся с присущим ему ехидством. «Дорогая жена, если кого-то и поймают, то кто позволит им что-либо рассказать посторонним?» Усмехнулся принц и затем покачал головой. «В мои планы это не входит. Я намерен приложить все усилия, чтобы сократить до минимума количество людей, которые что-либо знают о твоей маленькой тайне». В голосе мужчины звенело предвкушение. Он даже руки протягивал, будто бы уже предчувствовал скорую расправу над этими людьми. И меня это нисколько не пугало. В конце концов, у них в отношении меня тоже были не самые добрые намерения. И пусть кто-то из них охотится за мной исключительно за деньги, это их собственный выбор. «Расскажи, пожалуйста, все, что знаешь о тех, кому известно о твоем даре», произнес Райан, взяв мою руку в свою. Задумалась». Раньше я как-то и не прикидывала, сколько людей могло знать мою тайну. Просто незачем было размышлять об этом. Я не могла ничего поделать, только убегать. Человек, который притащил меня в этот мир, Паэр Калис и его люди. Был еще один человек, который узнал о моих способностях. Императорский советник. Он как-то приезжал в замок графа, где я работала экономкой. И я удачно или неудачно, тут сложно сказать, открыла дверь, которую, по идее, не могла. Собственно, он позже и свёл меня с принцем. Но в мои планы не входило произносить его имя. Этому человеку я была многим обязана. Паэр торговал иномерянками. Тихо произнесла я. По телу пробежала внезапная дрожь. Кажется, я вновь вернулась в тот страшный день, когда моя жизнь изменилась навсегда. В ту ночь, когда я была ничего не знающей об этом мире, растерянной девчонкой, которая пыталась всячески показать, что не боится, хотя всё внутри содрогалась от ужаса. «Ты не говорила», — сказал Райан. «Я покачала головой. Что могу сказать? Я старалась как можно меньше говорить обо всём, что касалось меня. К тому же была ещё одна причина, почему я молчала». Его уже нет. Да и портал я лично разрушила. Только сейчас я поняла, что на лице что-то мокрое. Слёзы. Я даже не заметила, как они появились. Аккуратно смахнула их. «Но, похоже, кто-то остался», — заметил Райан. «И этот кто-то, скорее всего, похитил мою подругу», — сказала я. «Только зачем после этого вламываться в замок?» Ответа не было, я лишь ощутила, как Райан пожал плечами. Только через минуту раздумий он ответил. «Возможно, они посчитали, что в замок проникнуть эффективнее, чем ловить тебя. А, возможно, они к этому и не причастны». Я даже не знала, какой из вариантов хуже. Впрочем, плевать, лишь бы она была жива и никогда не пришлось сообщать ее дочери о страшном. Но сейчас нужно было оставить эти мысли и сосредоточиться на настоящих проблемах. «Райан, ты не мог бы проверить? Вблизи от нас никого нет?» Спросила я, сев и высвободившись из объятий принца. «Уже торопишься обратно?» Надоела эта пыль. Поинтересовался принц с легкой издевкой в голосе и, как мне показалось, сталикой недовольство. Его можно понять. В этой пылюке сильно не стоит шевелиться. Она моментально поднимается столбом, вызывая отчаянное желание кашлять. Пыль меня не беспокоит. А вот то, что нас могут кинуться искать уже твои люди, очень. Мало ли, знаешь, вопросы какие возникнут. Охранники обычно принцев не спрашивают. Ответил Райен, но всё же устроился поудобнее и на его ладони вновь возникла полупрозрачная карта. «Охранники, может быть, нет, но вот император и его следователи вполне могут поинтересоваться», — ответила я. «Наш этаж вроде бы чист», — ответил Райан, внимательно вглядываясь. «Что значит «вроде бы»?» — поинтересовалась я. Сомнение в голосе мужчины совсем не нравилось. «Если маг гораздо сильнее меня...» то я не могу увидеть его маскировку. Всегда есть такая вероятность. Так что делаем? Предпочитаешь рискнуть? Да, я же вышла за тебя замуж. Ну, замужем за мной тебе безопаснее. Даже если бы ты узнал в самом начале? Я не буду отвечать на этот вопрос. Пожалуй, плечами. Что ж, пора на выход. Очень надеюсь, что без приключений.